Бородинские карточки. Одним из центральных сюжетов информационной войны моста против семьи стала история, связанная с коррупционными схемами вокруг управделами президента и его руководителя Павла Бородина. Именно НТВ очень подробно освещало скандал со швейцарскими фирмами Mabatex и Mercato Trading, которые вели реконструкцию в Кремле и подозревались в выплате кремлёвским чиновникам многомиллионных откатов. Ещё когда Бородин был мэром Якутска, он познакомился с Бэджетом Поколле. Выходец из бедной семьи косовских албанцев, один из десятерых детей, смог пробиться в крупный бизнес, получив бесплатное образование в Гамбурге. К началу 1990-х Поколле построил карьеру в строительном бизнесе, в основном благодаря хорошим связям со странами советского блока. Поколле был ведущим менеджером инжиниринговой компании Интерпластика. А в 1990 основал уже свою собственную Маботекс. В это время в России сложно было найти ответственных подрядчиков, а швейцарская компания выполняла работы качественно и в срок. С переходом Бородина на работу в Кремль для Маботекс наступил звёздный час. Практически все правительственные здания, от корпусов Кремля до Государственной Думы и восстановленного после расстрела Белого дома, были реконструированы этой компанией. Позже Мабтакс построила 40% всех зданий новой столицы Казахстана Астаны, теперь Нур-Султана. Своеобразная специализация компании строительство правительственных резиденций в Китае, Монголии, Иране, Ираке, странах СНГ, давала хорошую выручку. Годовой оборот Мабтакс достиг в 1996 году полутора миллиарда долларов. Примерная треть выручки была обеспечена заказами из России. Позже Кремлёвские подряды передали компании Mercata Trading, которая была учреждена вице-президентом Mabtex Виктором Столповских и доверенным лицом Поколле Агимом Джинале. Возглавлял компанию зять Бородина Андрей Силецкий. С такой мощной джар поддержки все конкуренты оказались далеко позади. Government relations, дословно, взаимодействие с органами государственной власти. Деятельность специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур, GR-менеджеров, по ведению работы компании в политическом окружении. Однако ей помешал выходец из СССР Филипп Тура Верчудинов. Да, именно с таким окончанием. Он взял вторую фамилию от матери. В сентябре 1998 года представитель швейцарского банка Дель Гатарда в Москве Филипп Тавер дал показания против Бородина. Он рассказал, что люди из Mabtex и Mercata Trading перевели около 60 миллионов долларов на счета ряда граждан России, включая управляющего делами президента. Он считал, что переведённые средства были откатами за проведённые работы. Туравера приняли на самом высоком уровне. Допрашивала его лично генеральный прокурор Швейцарии Кэрла дель Понте. А затем она его познакомила и с российским коллегой Юрием Скуратовым. 26 августа 1999 года в ведущей итальянской газете Corriere della Sera вышла статья, в которой утверждалось, что фирмой Mabatex в Швейцарии были открыты счета на имя Бориса Ельцина и его дочерей Елены и Татьяны. По приглашению с куратора Туравер приехал в Россию. 8 октября 1998 года на основании его заявлений и по поручению генерального прокурора Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при реконструкции Московского Кремля. Всем, кроме самого Ельцина, даже его жене Наине Иосифовне, пришлось сходить на допросы. С подачей скуратова Москва обратилась за правовой помощью в Швейцарию. По версии журналиста Юрия Чикачихина, дать показания туроверы заставили российские силовики, полагавшие, что это позволит отправить Ельцина в досрочную отставку. Слишком уж выгоден был скандал такого масштаба Евгению Примакову. Скуратов же в своей книге «Кремлевские подряды Маботокса» настаивает, что основания для расследования были более чем весомые. Виноват в этой истории Пал Палыч Бородин, который, когда давал карточки, сказал «Таня, Лена, Найна Иосифовна, это карточки с гонорарами Бориса Николаевича за книжку, пользуйтесь». И дал в том числе Борису Николаевичу. рассказывает Юмашев. А на самом деле, они были привязаны к Маботексу, к его контракту, который управление делами заключило с этой компанией. Но когда этот скандал возник, то естественно, Таня и Елена, во-первых, заплатили те деньги, которые потратили. А во-вторых, они сразу же прекратили пользоваться этими карточками. Нина ни Иныовновна, ни тем более Борис Николаевич этими карточками никогда не пользовались. Сам Бородин не захотел объяснять автору аудиокниги, почему так получилось с карточками и при чем здесь маботекс. Скуратова, который вел дело против кремлевского чиновника, удалось уволить только с третьей попытки. Его увольнение отказывался согласовать Совет Федерации. Незадолго до этого в теленовостях были показаны видеозаписи, на которых запечатлен, как тогда писали, человек, похожий на генерального прокурора в компании с проститутками. Юмашев, однако, говорит, что причина увольнения вовсе не в личной виндетте Скуратова по отношению к семье. Просто тот был плохим генпрокурором. К тому же знакомые ему бизнесмены жаловались, что его прикормили полукриминальные бизнес-структуры и используют как инструмент рэкета. «Я считал и до сих пор считаю, что Кремль тогда был абсолютно прав», говорит Юмашев. «Невозможно, чтобы генпрокурором манипулировали околокриминальные структуры, имея разный компромат на него». Ни иностранным, ни российским следователям не удалось доказать участие семьи в отмывании денег. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления вскоре после того, как Путин стал президентом, а Поколли даже попытался отсудить у Скуратова миллион рублей за клевету. В итоге суд признал ложным утверждение, что Поколли украл у России сотни миллионов долларов. А Скуратов заплатил компенсацию. Правда, не миллион, а всего пять тысяч рублей. Однако летом 1999 года дела обстояли совсем по-другому, и международный скандал был очень, кстати, для воевавшей с Ельциным компании Медиамост. Чуть ли не во всех московских кухнях обсуждали семью, откаты, чемоданы от Абрамовича и как семья управляет страной, пока Ельцин тяжело болеет. Где лупатчили совсем и народное дело, Банк о Нью-Йорк, в котором семья всерьёз не принимала участия. Так оценивает тогдашнюю ситуацию Павловский. Там всё было по правилам построения пропагандистского мема. Так и было. Телеканал НТВ изо дня в день рассказывал о моих несуществующих замках в разных странах мира, о дворце на Николиной горе, о счетах в зарубежных банках и так далее, рассказывала Татьяна Юмашева. При этом Игорь Малошенко отлично знал, что это неправда. Однако главное, что доносилось до людей, Это даже не рассказ о коррупции, а то, что страной управляет не избранный президент, а некая камарилья сплочённых вокруг него людей, объединённых словом семья. Как семья превратилась в семью. Лето 2020 года. Дорогой ресторан в Киеве в комплексе зданий известного бизнес-центра Парус. Спустя 20 лет после захвата НТВ Евгений Киселев все так же ценит вкус к жизни и предпочитает стильные пиджаки. Неизменные усы, по которым его узнавала вся страна, дополнила щетина. Разве что галстук и больше не носит. Когда он слышит слово «семья», то почти с гордостью признает. Превращение этого понятия в сакральное — его заслуга. Сам термин возник весной 1998-го, у меня в итогах, с подачи Геннадия Андреевича Зюганова, Во время политического кризиса 1998 года, когда Ельцин уволил Черномырдина, и с третьей попытки пробил Кириенко на пост премьер-министра. Зюганов тогда вспомнил советские времена, когда было коллективное руководство, политбюро. И были такие случаи, когда генсек не мог пойти против. А теперь у нас есть семья. Передаёт слово Зюганову Киселёв. Телеведущий тогда запомнил это и положил на ментальную полочку. Это стал, когда начался прямой конфликт НТВ с Кремлём. Это было очень удачно найдено. Хвалит политехнолог Павловский политехнолога Малашенко. Тогда ещё не было понятия вирусняк, но это был несомненный вирусняк, потому что он легко подхватывался даже теми, кто не участвовал в кампании и не был враждебно настроен к Ельцину. В конце концов, семья-то у Ельцина есть? Есть. И эта игра на этой двойственности была очень удачна. А тогда пресса была кусачая, не то что сегодня. 30 мая 1999 года в программе Итоги Евгений Киселёв подробно рассказал, что представляет собой семья и впервые представил одну из её ключевых фигур Романа Абрамовича. Позже Абрамович станет владельцем футбольного клуба Челси, губернатором Чукотки и одним из самых узнаваемых и обаятельных российских олигархов. А в 1999 году его называли «кошельком семьи». Но при этом никто даже не знал, как он выглядит. С ним не было ни одного видео. Единственное его фото корреспонденты отдали арбатским художникам, которые нарисовали по нему портрет. Демонический образ неизвестного финансиста Кремля был усилен разъяснением, что Абрамович — это человек, который на самом деле формирует правительство. На следующий день после эфира про семью Я приехал к Малашенко совершенно озверевший и впервые наорал на него, рассказывает Юмашев. Игорь отаропел и сказал: "Валя, перестань орать". "Зачем?", спрашивал я. "Ты же знаешь, что всё это враньё, какая семья? Ты общаешься с Статьяной и со мной с 1996 года. Всё про нас знаешь, как так можно?" Малашенко дал понять, что Гусинский решил объявить Кремлю войну. Он считал, что семья работает против его интересов, а Малашенко считал себя командным игроком. В тот момент многие предприниматели стремились участвовать в формировании правительства. Почти у всех были какие-то пожелания. Одни из этих пожеланий учитывались, другие нет. Абрамович, к примеру, делал ставку на Николая Аксьоненко в качестве премьера, но Ельцин выбрал Степашина. Владимир Гусинский рассчитывал, что в новом правительстве останется его человек, вице-премьер Владимир Булгак, работавший в правительстве Примакова. Однако и этого не произошло. Степашину, с которым у Гусинского были нормальные отношения, не дали сделать какие-то важные назначения в своём кабинете министров. С первых дней после его назначения стало ясно, что Юмашев, Волошин и ко работают на то, чтобы премьерство Степашина оказалось провальным. Пересказывает Евгений Киселёв выводы Моста. которые предшествовали объявлению войны. Юмашев считает, что выводы Гусинского были ошибочны. Зачем вообще тогда надо было ставить Степашина премьером, если желать ему провала? Если посмотреть состав правительства, там не было ни одной кандидатуры, которая бы не устраивала премьера, кроме, пожалуй, Аксёненко, который был по тогдашним меркам политическим старожелом. Стипашин рассматривал его как конкурента и в правительстве, и в борьбе за статус преемника Ельцина. Была и ещё одна причина, по которой команда Маста решила воевать с семьёй. Гусинский не верил, что власть сможет выдвинуть своего кандидата в президенты. Кремля больше не существует, пересказывал выводы команды Малашенко. Тогда действительно казалось именно так. Даже Газпром с энтузиазмом вписался в поддержку НТВ. и раздавал ему кредиты не по заданию Кремля. Глава Газпрома Рэм Вехерев считал, что следующим президентом будет Лушков или Примаков, и с ними уже сейчас нужно начинать договариваться. Государственные институты постепенно начали заранее присегать тем, кто мог стать новой властью. После этого разговора Юмашев решил больше никогда не встречаться с Молошенко. И всё же через 2-3 недели Юмашев Остыв сделал ещё одну попытку объясниться с ним. Снова на дачу у Малашенко, но на этот раз в присутствии Гусинского. "Уберите Волошины. Вместе будем согласовывать наши планы. Тогда войны не будет", сказали Гусинский с Малашенко. Семья их условия не приняла. Эхом внутри элитной войны между семьёй и мостом стала информационная война, а её свидетелями Зрителей информационных эфиров НТВ, а позже и Госканалов. Юмашев и Татьяна настаивают, что семьи как единой группы влияния никогда не существовало. Была обычная семья Гельсена: жена, дети и администрация, которую в определённый момент возглавлял Валентин. Вокруг власти был бизнес, но он не проводил какой-то общей политики. Единственный пример консолидации, по их словам, Был в 1996 году. Дальше каждый сам за себя. Семья воспринималась не столько как политическая группировка, сколько как стиль президентства Бориса Ельцина, писал журнал Коммерсант Власть. Первый президент России в своей работе опирается на узкий круг доверенных людей, вход в который чужакам, как тогда казалось, заказан. Никому и в голову не приходило называть их единой силой. Это были даже не сводные, а скорее приемные братья и сестры, разными путями оказавшиеся на том историческом этапе в ближайшем окружении главы семейства, которого члены этого окружения уже тогда в разговорах друг с другом по-простецки называли «дедом». Главной ошибкой этого подхода, по мнению Павловского, было то, что под огонь критики попали только Ельцин и его семья, но не Путин. Последнего всерьез не воспринимали, преподнося его как марионетку. Предполагалось, что Путин будет держать трон для семьи и Ельцина, как держал его потом Медведев для Путина. Центральным в этой теме было то, что Ельцин постарается остаться президентом. Это и было слабостью всей кампании, рассказывает Павловский, который работал тогда в противоположном лагере и помогал Кремлю. Они целились не в того персонажа, направили весь удар на Ельцина, а в тени возник коридор для продвижения Путина. И всё же семья проявляла себя как политическая сила не только в 1996 году. Именно её представители были рядом с физически слабым Ельциным на протяжении всего второго срока. И в 1999 году именно она выбрала Путина и помогла ему прийти к власти. В политическом смысле семья это прежде всего ближайший круг Ельцина, те, кто неформальным образом влиял на президента и его решения. Например, младшая дочь Ельцина Татьяна, в него входила, а старшая Елена была вне политики. Не входили в круг семьи и ближайшие помощники президента. Руководитель секретариата Валерий Семянченко, шеф протокола Владимир Шевченко. Они выполняли свою работу, не выходя за рамки очерченных полномочий. Кроме Абрамовича, а также Татьяны и Юмашева, которые на тот момент ещё не стали официальной семьёй, но уже всеми воспринимались практически как пара. В ближний круг Ельцина входили руководитель президентской администрации Александр Волошин и бизнесмен Борис Березовский, которого Ельцин, как рассказывают, не долюбливал, но придуманными им схемами и сценариями всё же пользовался. В этом кругу оказался и совершенно неизвестный и загадочный на тот момент партнёр Березовского Роман Абрамович. Он действительно стал близким другом и Юмашева и Волошина. Они дружат до сих пор. В 1999 году предприниматель принимал участие во всех ключевых неофициальных совещаниях, на которых определялась дальнейшая политическая стратегия, например, создание партии Единство. Юриста и бизнесмена Александра Мамута называли к означаем семьи. Как писала Медуза, внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Его компания заработала серьёзные деньги в 1996 году на выборах. Средства, направленные на финансирование кампании, они гоняли через компанию Мамута, так как мало кто тогда понимал, как управляются оффшорные счета. Возглавляемый Мамутом банк компания проектного финансирования Копф официально пожертвовал на кампанию Ельцина 280 млн руб. при разрешённом максимуме 288 млн. Юмашев Отрицает, что кто-либо из предпринимателей заработал деньги на предвыборной кампании. После выборов он успел поработать на Кремль советником по на общественным началам главы администрации Юмашева, но после его увольнения больше с Кремлём официально не работал. Также к семье можно отнести друзей тех, кто составлял ближний круг Ельцина, например, партнёры мамута Игоря Шувалова, который был одной из ключевых фигур в государстве почти всё время правления Путина. Даже Путин уже в статусе премьера преемника был частью этого политического образования, став близким семье человеком. Он был настоящим другом Березовского и Юмашева. В трактовку семейной истории, созданной НТВ в конце 1990-х, он вполне вписывался на правах полноправного члена. В хороших отношениях с семьёй был и Алишер Русманов. С Валентиной они подружились ещё в 2001 году. Борис Николаевич вместе с семьёй гостил на вилле Усманова в Сардинии в 2005 году. Но тот отпуск оказался для экс-президента не самым удачным. Поскользнувшись на скользком кафеле, Ельцин упал и сломал себе шейку бедра. Тогда ему потребовалась операция. Ещё один миллиардер появился в кругу семьи в том же 2001 году, после того, как Валентин Юмашев выдал свою дочку Полину замуж за Олега Дерепаску. Основное влияние семья оказала на российскую политику в конце 1990-х. Однако семья не перестала существовать ни когда Ельцин сложил свои полномочия, ни после его смерти. Она сохранялась как слабеющая политическая сила на протяжении первых сроков Путина, который выступал гарантом неприкосновенности ее участников. Как группа близких по духу людей, которые примерно одинаково смотрят на развитие страны, она существует и до сих пор, Только теперь она консолидируется не вокруг Ельцина, а вокруг Юмашева. Противостояние силовикам, усиливающим давление на бизнес на протяжении двух десятков лет эпохи Путина, её только сплотило. Но сейчас у этой группы нет никакой политической силы. Не вмешательство в политику главное условие стабильности бизнеса при Путине, а ему группа лояльна. У близких к Юмашеву бизнесменов есть деньги, и желание строить бизнес в открытом мире, жить по понятным и стабильным законам, работать при сменяющейся власти. Даже если не учитывать Усманова, с которым у Юмашева просто хорошие отношения, совокупное состояние упомянутых предпринимателей на 2021 год оценивается примерно в 20 млрд 600 млн долларов. Эти средства можно считать капитализацией семьи, её финансовым потенциалом, который в период перемен чисто гипотетически может помочь и в решении политических задач. Кроме этого, у Юмашева дружеские отношения с ещё добрым десятком миллиардеров, которым Валентин помогает разруливать конфликты, случающиеся между ними. Юмашев в них служит неким барометром порядочности, так как в его честности и незаинтересованности, как правило, не сомневается ни одна ни другая сторона.